Ханкин шумно вздохнул. «И к чему, черт побери, это приводит нас?» «К серьезному пересмотру версий», — сказал Линли. Глава тринадцатая. На небе уже высыпали звезды, когда Линли вышел из Мейденхолла. И поскольку он полюбил ночное небо с детских лет, приведенных в Корнуолле, где, как и в Дербишире, можно было разглядывать, изучать и узнавать созвездия с легкостью, недоступной в Лондоне, — он остановился возле изъеденного непогодой каменного столбика на краю парковочной стоянки и задумчиво взглянул в небесную высь Он пытался найти ответы на крутившиеся в голове вопросы. «Должно быть тут какая-то ошибка?» со спокойной настойчивостью сказала ему Нэн Мейден. Ее усталые глаза глубоко запали, словно последние 36 часов безвозвратно лишили ее жизненных сил. Николь не собиралась уходить из университета, и уж наверняка не бросила бы учебу, не сказав нам, это не в ее характере. К тому же ей нравилось законоведение. И, кроме того, она же целое лето проработала в конторе Уилла Апмана. Чего ради она стала бы практиковаться тут, если бросила учебу в... Вы сказали, в мае? линли привез их домой из Бакстона и зашел к ним для заключительного разговора. В гостиной еще сидели постояльцы отеля, наслаждаясь после ужина кофе, бренди и шоколадом, поэтому они направились в кабинет рядом с приемным столом. Для троих эта комната оказалась тесновата поскольку предназначалась для работы одного человека за компьютером. Когда они вошли, факс как раз извергал какое-то длинное послание. Взглянув на него, Энди Мэйден положил полученное сообщение в контейнер с аккуратной табличкой, поясняющей, что там хранятся предварительные заказы. Мэйдены ничего не знали о том, что их дочь ушла из университета, не знали о том, что она переехала на новое место жительства в Фуллем и сняла там квартиру вместе с подругой по имени Вайеневен, чье имя Николь никогда не упоминала. Не знали они о том, что она устроилась на работу в фирму управления финансами МКР. Все это наносило существенный урон сделанному ранее заявлению Нэн Мэйден, что их дочь являлась воплощением честности. Энди Мэйден выслушал эти новости молча. Но он выглядел потрясенным, как будто новые подробности о жизни дочери нанесли очередной удар его измученной душе. Не обращая внимания на попытки жены объяснить противоречивые действия их дочери, он просто пытался усвоить их с минимальным дополнительным ущербом для своего сердца. Наверное, она хотела перейти в другой институт, поближе к дому. Голос Нэн звучал так, словно она уговаривала себя поверить в собственные предположения. Разве тут в Лестере нет чего-то подобного? Или в Линкольне? Ведь она собиралась замуж за Джулиана и, конечно, хотела быть ближе к нему. Линли с неимоверным трудом подыскивал слова, способные смягчить разочарование матери Николь по поводу несостоявшейся помолвки с Джулианом Бриттоном. Но когда он осторожно сообщил об отказе их дочери от предложения Джулиана, Нэн Мэйден совсем растерялась. «Отказалась? Но тогда почему?» В смятение начала она и, не договорив, повернулась к мужу, словно надеясь, что он сумеет объяснить ей необъяснимое. Из всего этого Линли сделал вывод, что бессмысленно спрашивать Мейденов о Пейджере их дочери. И когда Нэн Мейден так же, как и ее муж, сказала, что ничего не знает об этом аппарате, Линли предпочел поверить ей. Стоя сейчас в полумраке между тускло освещенной автостоянкой и ярко горящими огнями в окнах отеля, Линли позволил себе немного поразмышлять о сложившейся ситуации, связанных с ней чувствах. Когда осмотр вещей Николь был закончен, он взял у Ханкина ключи от машины и сказал, «Идите домой, Питер, я сам отвезу Мейденов обратно в ущелье Пэдли».